Глава девяносто Не проходит ни дня, чтобы мы не думали о тебе. Суббота, седьмое сентября 2017 года. Небо голубое, плюс двадцать три градуса, десять тридцать. Похороны Фернана Окка, тысяча девятьсот тридцать пятый, две тысячи семнадцатый. Дубовый гроб. Стелла чёрного мрамора. Могила, в которой лежат Жанна Окка, В девичестве Тие, 1937-2009, Симона Окка. В девичестве Луи, 1917-1999, Пьер Окка, 1913-2001, Леон Окка, 1933. Венок из белых роз, лента. Наши искренние соболезнования. Венок из белых лилий в форме сердца. Лента. Нашему деду и прадеду. На крышке гроба красные и белые розы. Лента. От ветеранов, товарищей по оружию. Три траурные таблички. Нашему отцу и деду. В память о том, как мы любили друг друга. Нашему другу. Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда в наших мыслях. Твои друзья-рыбаки. Ты близко, на другом конце дороги. Присутствовали 50 человек, в том числе три дочери Фернана – Катрин, Изабель и Натали, и семь его внуков. Элвис, Гастон, Пьер Лучини и я стоим сбоку от могилы, но она отсутствует. Он готовится к свадьбе с графиней Дедарье, которая состоится в мэрии Брансьона в 15.00. Отец Седрик читает отходную молитву. Обращается он к Господу не только ради Фернана Ока. Теперь в разговоре с ним Кюре всегда поминает Камаля с Анитой. Он читает первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 3, 14, 15, 17, 18. Семья попросила Пьера Лучини включить любимую песню Окка, когда гроб будут опускать в могилу. «Мою свободу, Сержа Раджани». Я никак не могу сконцентрироваться на прекрасных словах. Думаю о Леонине, о ее отце, Анона, который сейчас надевает свадебный костюм, а графиня завязывает ему галстук. Думаю о Саше, путешествующем по водам Ганга. Думаю об Ирен и Габриэле, которые общаются над «ты в вечности». Думаю об Илеане. Она теперь бегает в райском саду за своей хозяйкой Марианной Ферри. 1953-2007 Я думаю о Жюльене и Натане, они будут здесь через час. Думаю об их руках, их запахе, жаре их тел. Думаю о Гастоне, он так и будет вечно падать, а мы поднимать его. Думаю об Элвисе, который никогда не услышит никакой музыки, кроме песен Элвиса Пресли. Я уже несколько месяцев живу, как Элвис. Слышу одну и ту же мелодию. Она заглушает все остальное, и шепоты, и мысли. Это песня Вансана Деларма, Жизнь впереди.